Ее интерес к каждому его слову были бальзамом, врачевавшим рану, которую нанесла ему предполагаемая измена с Сьюлин. А у него так болело сердце, поступок с Сьюлин так глубоко потряс его, так больно задел его самолюбие, самолюбие застенчивого, легкоранимого, немолодого уже холостяка, знающего, что он не пользуется успехом у женщин,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 и привести Уэйда в Атланту. Через два дня она получила от Уилла коротенькую записку, которую всюду носила с собой, и читала и перечитывала со всевозрастающей радостью. Уилл писал, что налог они уплатили, и Джонас Уилкерсон, узнав об этом, вел себя не наилучшим образом, но грозить перестал.